«Молодец, дочка. Правильный вопрос. Есть другие претенденты, — не стал скрывать Грязнов. Арабы, китайцы, возможно, вадуисты, и все они пошлют за книгой своих лучших людей. А ты меня, молодую, неопытную и нечувствующую силу. Лучшим человека делают не сверхспособности, а ум, — наставительно произнес Кирилл, и постучал себя пальцем по лбу. «Мозги».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 Да расскажи, что знаешь, и всё». «Тебе легко говорить, ты далеко», — проворчал осведомитель. Он мог ныть еще очень долго, поэтому Чезаре добавил в голос металла. «Расскажи, что случилось у Изольды». К счастью, у него была возможность надавить на пуглевого осведомителя. Кадатси знала Шамиле нечто такое, что заставило мелкого мюнхенского жучка вздохнуть и ответить. «Стрельба случилась, шестерых поднебесников положили». «Кто положил?»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 Обещал кадаться и отключился. «Китайцы и вудуисты. В том, что между ними произошла перестрелка, не было ничего необычного. Все-таки ребята идут по одному следу, даже если пока и не догадываются об этом. Но как им удалось выйти на халу? Дарада привел хвост или успел кому-то продаться? Нет», — покачал головой Чезары, — «ни то, ни другое». О том, что дорада в деле еще никому не известно, его имя всплывет чуть позже, и первым на него выйдет Европол. Вот если бы у Изольды столкнулись китайцы и арабы, можно было бы предположить, что полицейские оказались умнее, чем рассчитывал кадацы, но там были вудуисты, да и не стали бы за ним следить, взяли бы при первой возможности вкололи какую-нибудь химию и узнали все, что нужно. Если за дорадой был хвост, то появился он в результате случайности или рокового совпадения.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 Два листочка, в ценности которых Кадаци не сомневался. Другое дело, что доставать их пока рано. Надо ждать. Анклав, Франкфурт. Территория, Цвилихцвертел. Доходный дом Качинского. Любая пешка мечтает стать ферзем. То ли Европол действительно был насквозь прогнившей структурой, то ли подсуетился, не желающий затягивать дело Кадаци. Но факт оставался фактом.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 Кадатце говорил, что аукцион следует провести как можно быстрее, но Вим не торопился. Ему нужно было время, чтобы найти способ спастись. Франкфуртский район Цвилихцфертал являлся аналогом московского болота. Смешанная зона, в которой более-менее мирно уживались представители всех населяющих анклав этнических групп. Кальянные рядом с пиццерией китайская речь из открытых мобилей и смеющиеся индусы на лавочках, рисованные вывески на немецком и неоновые иероглифы. В маленьких заведениях продавали все, начиная от зажигалок и заканчивая наркотиками и краденным оружием, а больших магазинов в Цвиляхцфертл отродясь не водилось. Район считался небезопасным, и поэтому владельцы транснациональных розничных сетей его избегали. И ещё в Цвертал не было храмов. Никаких.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 Сообщил, что подготовка у парня неплохая, а к крупным делам его не подпускают из-за репутации балбеса и болтуна. Свистун любил потрепаться, но Дорадо, оставшийся без поддержки машинистов, решил рискнуть и обратиться к давнему знакомцу. «Слышал, что наикисты вчера устроили», — поинтересовался ломщик, тщательно закрывая входную дверь. «Остановили половину Исламского Союза и Китай, едва не обрушили штоп его». «Из-за чего, сэр Бор?» С нужной долей безразличия в голосе осведомился Вим. Говорят, Европола поднебесная безопасность какого-то крутого ломщика достали. Вот наекисты и отомстили. За какого-то ломщика? Правоверные наекисты это сила, наставительно ответил Свистун. Мы не любим, когда нас достают. Ну конечно, мы не любим, Дарадо едва сдержал смех. Трепло. Черт бы тебя побрал, свистун, какое же ты трепло. Но других вариантов у меня нет. Ты хоть и болтун, но доверять тебе можно». рим вошел в комнату первым. Шесть коммуникаторов, райлер на столе, гудящие системные блоки, сканер, полуразобранный полицейский наноскоп. В углу всякий хлам, среди которого Дорадо разглядел корпуса от карманных коммуникаторов, платы и несколько небольших мониторов от бортовых компьютеров. А в кресле, положив ноги на стол, развалилась метелка. «Привет, я Чика Мария, Моя девушка». Пояснял Свистун. Мог бы и не уточнять. Красавица Ломщику досталась еще та. Руки татуированы, по самой не балуйся. Цветные картинки тянутся от пальцев до шеи. Черепа Мадонна, китайский дракон рыцарский кинжал. Древняя физиономия Че, какие-то надписи. В один узор не сплетаются, слишком разные, слишком яркие. Но и каждая по отдельности не смотрится. В ушах огромные круглые сережки из дешевого золота,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 Пэт давно знала, что у добропорядочного антиквара Кирилла Грязнова есть еще одно имя — «Всадник», региональный менеджер могущественного консорциума транснациональных перевозчиков. Вот в то, что Кирилл занимает в консорциуме должность регионального менеджера, то есть контролирует контрабанду лишь на территории Анклава Москва и России, Пэт не поверила. Слишком мелко. Не того полета птицы. Но и выяснять ничего не стало.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 Архиепископ местных водоистов Папа Джеза несколько дней провел в Мюнхене, вернулся сегодня утром, а с ним приехала некая Каори. Клоза выложил на стол две фотографии: белобрысый мужчина и красивая мулатка в зеркальных очках. "Мамбо Каори, приближенная Ахо, настоятеля храма Иисуса Лоа. Она его любовница?" поинтересовалась Пэт. "Она его кинжал", уточнил немец.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 Он выбрал местом передачи посылки камеру хранения на транспортном узле, а туда в наномасках не пускают. Ни в Аденаур, ни в Шарик, ни в один транспортный узел анклавов. Таковы были жесткие правила СБА. У меня есть хорошие знакомые среди служащих транспортного узла Тюриха. Было бы странно, если бы региональный менеджер консорциума их не имел. Мы проверили базу данных видеокамер наблюдения, и засекли человека, который забрал посылку. Вот его изображение. Пэт жадно посмотрела на фотографию. Недорадо. Курьер? Его зовут Пауло Фоллини, адвокат из Милана. В Цюрихе он сел в поезд на Франкфурт, прибыл в Аденауэр и спустился в метро. К сожалению, дальнейший его путь проследить не удалось. «Фоллини...» На экране коммуникатора появилось видео. Человек выходит из вагона, поезд дойдет по перрону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 рада объявляет аукцион, но книги у него нет», — поняла Пэт. «Страховка», — кивнул Клозе. «Соответственно, в первую очередь мы должны заняться поиском Фолини», — девушка с улыбкой посмотрела на антиквара. «Придется потревожить ваших знакомых из местного филиала СБА».